Валерий Петков. «Длинный день». Рассказ. Посвящается Эрике. Этот рассказ для тех, кто любит самолеты. В салоне самолета... Он садился ближе к проходу, пропуская к иллюминатору других пассажиров, радостных от такой нечаянной удачи и возможности полюбоваться на взбитую перину облаков. Выбирал момент и начинал пояснять, что сейчас происходит. Прогрев двигателей, подготовка к взлету, рулека, разбег в режиме максимум, набор высоты, убрали шасси, вышли на крейсерский участок, а потом на автопилоте. Вот пошли на снижение, маневр для захода на посадку, к краю ВПП, потом точно по осевой коснулись бетонки, выпуск закрылков, предкрылков, реверс двигателя и побежали! Перекрикивал шум двигателей и было видно, что это его стихия. В нем чувствовали профессионала, ему верили с первого слова. Впрочем, однажды он позволил себе пошутить с пожилой женщиной. Он был тогда молодым инженером и возвращался из командировки в Москву. В сиреневых сумерках зажглись красные огни на концах крыльев, замелькали отраженным от облаков проблеском, и пассажирка встревожилась. Что это? Зачем? «Это значит, туалет свободен», — пояснил он серьезно. Дама долго восторгалась таким уровнем сервиса. «А как же мы сядем в таком тумане?» — волновалась дама, поглядывая с легким ужасом на серые облака. «Ничего страшного. Выведут по глиссаде. Это такая техническая придумка. Вот представьте себе в пространстве некую линию, глиссаду, которая образована пересечением двух сфер. Приятно было наблюдать радостное изумление людей, далеких от авиации». Жена и две дочери знали это наизусть, поэтому во время полета с ними он молчал, но в уме все же прокручивал то, что происходило, словно контролировал процесс. Иногда попадался командир корабля, который комментировал свои действия пассажирам во время полета. Он внимательно его слушал, будто экзамен принимал, и только утвердительно кивал. «Ну что же, все верно». Алексей Иванович Глазков Любил спорт, гранил тело тренировками и готовился стать военным лётчиком. Если повезёт — испытателем. А там — отряд космонавтов и... Всё началось необычно. Пение в школе с седьмого класса преподавал бывший моряк-подводник. Коренастый, узловатый, как ствол саксаула, с синими глазами. Из-под открытого ворота рубашки виднелись полосы тельняшки. Он приходил в безумствующий после перемены класс, пытался навести порядок. Когда его терпение оказывалось на немыслимом пределе, он открывал футляр и доставал «Вельтмайстер» — красно-бело-золотой аккордеон. «Праздник, а не инструмент». Странно было наблюдать, как ловко-короткие, толстоватые пальцы дровосека пробегают по пуговичкам, извлекая мелодию. Он играл и пел так, будто от этого зависела не только его жизнь, но и жизнь всего класса, а может, всей школы и района. Перламутр инструмента светлыми искорками отскакивал от стен, от пыльные доски, скучных наглядных пособий. На шкафу с папироской в клюве и косынкой из тряпки для стирания громоздилось чучело чайки, чтобы окончательно вывести из себя бывшего боцмана. И класс замирал, словно играла сейчас волшебная дудочка и уводила из города шкалеров-злодеев. Одна песня потрясла воображение юного Алёши. Особенно слова «Нам разум дал стальные руки-крылья» а вместо сердца — пламенный мотор. Он долго выпытывал у Игоря Петровича, что это может означать, но тот отвечал, что это поэтический образ. Такое поймут только романтики, те, кто выбрал море и, конечно, на всю жизнь. Или авиацию, например. Там тоже океан, хотя и небо. Алексей решил стать лётчиком-испытателем и начал серьёзно готовиться к этому. Но в военное училище не попал. На медкомиссии у него в барокамере оказалась замедленная реакция на переключение контрольного тумблера. Без особого желания он поступил в Институт инженеров гражданской авиации и до третьего курса всё сомневался. Нужна ли ему такая авиация? Потом... Он на лето устроился диспетчером по загрузке в аэропорту и к началу спеццов предметов по специальности, точно понял — это его дело. Учиться стало легче, оценки заметно повысились, хотя ему казалось, что он прилагает к этому гораздо меньше усилий, чем прежде. Он предложил товарищу, хорошему математику, сделать вдвоем курсовой проект. Это был аэропорт, но изюминкой его должна была стать эллипсообразная ВПП, технические службы, перронная механизация по последнему слову мировой практики. Прототипом стал DC-8, лайнер, способный экономично, с прибылью справиться с большими потоками пассажиров и грузов на маршрутах перевозок. Он закрывал глаза и видел перед собой современное, технически оснащенное, компактное сооружение, облегчающее жизнь путешествующим людям, дарящее им радость в отрыве от дома. Целый год они увлеченно занимались проектом, он был мотором этой работы. «Чудо-аэропорт» решили назвать «Глазков». Над летящим зданием аэровокзала светились неоном синие, как небо, невесомые буквы, и у него захватывало дух. Блестяще защитили проект, но на кафедре он не остался, хотя и звали, прочили большое научное будущее и перспективы карьерного роста. Он работал в службе перевозок большого аэропорта, не роптал на трудности. В свое время женился на девушке, никак не связанной с авиацией, и это сохраняло некий ореол, уважение к его профессии и, конечно же, брак. Получил квартиру, родились две дочери. По работе он облетал весь союз, самые дальние углы, как будто знал, что потом, после развала страны и ее единственного монополиста воздушных трасс, такой возможности уже не будет. Очень жалел, что в длинном перечне городов, в которых побывал, нет Еревана и Бухары. Он никогда не задумывался о том, чтобы слетать за границу, например, в Париж, то есть совсем в другую сторону от обычных рабочих маршрутов. Дочери вышли замуж, родили ему внучек. «Не семья, а кузница-невеста», — говорил он, шутя. Одна жила в Дублине, другая — в Осло. Жена пропадала там безвылазно, а он прилетал проведать. Как и прежде, привычно, налегке, регистрировался и летел, не замечая неудобств спецконтроля. Надо, значит, надо. При этом не было ощущения упрощенности, трамвайной кратковременности поездки. Оставался прежний, затаённый пиетет, даже, можно сказать, внутреннее благоговение перед авиацией. Чувство, жившее в нем с молодости, завораживало таинственным пламенем полуночной свечи. Через короткое время элемент новизны в полетах через всю Европу пропал, и он воспринимал их привычно, сосредоточенно вслушиваясь в гул авиационных двигателей, словно доктор фонендоскопом в ритм сердца и работы легких. Хотя это были надежные «эйрбасы» и «боинги». Взлетная суммарная масса узлов, агрегатов и полезной загрузки должна равняться единице. Вот требование к существованию летательного аппарата тяжелее воздуха, выведенные еще на заре авиации Можайским. Все остальное — развитие науки и технологии, и они лишь совершенствуют ту или иную часть формулы. В канун Нового года он накупил подарков почти на все деньги и полетел в Дублин. В кармане оставалось 7 евро и 5 на карточке. Через 3 часа его встретит зять, а через 3 дня — пенсия. «У Бога ведь нет денег. Зачем они ему?» — легкомысленно подумал он. Погода по трассе была хорошей, местами снежной. Лишь в Париже и Лондоне отменяли рейсы, но это было чуть-чуть в стороне и осталось «под крылом». Салон заполнен, свободных мест не видно. Много детей и бабушек с мамами. Рейс походил на детский утренник, и веселую публику с трудом усадили на места перед посадкой. Рядом оказалась супружеская пара, примерно одних с ним лет. Они много смеялись, рассказывали анекдоты, радовались предстоящей встрече. В салоне объявляли города и страны, над которыми проходил полет. В иллюминатор светило солнышко. «Странно», — подумал Глазков, — «солнце оказалось справа, значит, мы развернулись и летим на восток, вместо того, чтобы лететь на запад». Дублин не принимал, и они приземлились в другом аэропорту. Он не сразу понял, где, но когда прочитал название «Глазгоу», удивился и перевел в кириллицу как «Глазков». Денег хватило на пачку чипсов, бутылочку минералки, Он грыз соленые пластинки, обдирая небо, запивал безвкусной водой. Потом все это повторялось просто от ничего не делания. Обменивался краткими смс-ками с родными. Пополнить кредитную карточку возможности не было. Стаи черных птиц закругляли в сером небе знаки бесконечности, оставляли метки в пространстве. В пустой аэровокзал забрёл унылый вечер и присел на жёсткое кресло в зале ожидания. У входа в кафе стояло красивое ведро с номером. Собирали пожертвования для детей Чернобыля. Он высыпал оставшуюся мелочь. Получилось громко, внушительно. Хотя и были там жалкие медики, но ему не было стыдно. «Не больше двух лепт», — вспомнил он библейскую притчу о вдове. Их повезли в гостиницу через весь спящий город. В окнах светились огни ёлок. «Рождество надо встречать за границей, а Новый год лучше в России или там, где много хрусткого снега, мороз. Какие сугробы навалило!» — думал он, глядя в стылое окно большого автобуса. «Должно быть, много русскоговорящих переселились на эти острова» в Европу и привезли вместе с привычками настоящую зиму. Накормили скромным ужином, треугольными бутербродами и водой со льдом. Номер был одноместный. Он с радостью узнавал приметы, за которые его критиковали на защите проекта. Глазок в гостиничной двери, как в квартире, небольшая гладильная доска, утюжок, стаканы и бокалы, чай, кофе, сахар, Чайничек, телевизор, компьютер, шампуни, небольшой кусочек мыла. То есть все то, что не стоит возить с собой, но в чем есть постоянная необходимость. Вот она, моя правота. Хоть и прошло много лет, но он был рад подтверждению этого даже больше, чем возможности воспользоваться. За отдельную небольшую плату можно было заказать и другие услуги. «Мыслимо ли с наших людей мзду взимать гневались когда-то его оппоненты. Подъем в пять утра в шесть выезд в аэропорт. он боялся проспать, включал бра, смотрел на часы. так повторялось два-три раза в течение каждого часа. Засыпал, вновь просыпался и к утру стал похож на отчаянную гребущую к дальнему берегу собаку. Хорошо, что не было сквозняков, От этого становилось уютней. Вьюга гудела тонкими переборами, завывала как черт на дудочке. Он подходил к окну, смотрел на белый пепел холодного вулкана зимы. Где-то наверняка был адаптер для тройной розетки, но глубокая ночь сокращала возможности, и беспокоить ресепшн он не стал. Пространство перед гостиницей припорошило, выбелило дорези в глазах. Окно выходило на тыльную сторону, дальше — за зубринами лес, словно за пределами загородного дома. «Лыжайка. Лужайка для лыж», — подумал он просто так. «Сколько их было бессонных ночей, беспокойства перед школьными контрольными» караульные службы в Шмасе, школе младших авиационных специалистов, любовных бдений, гостиничных, вокзальных дорожных неудобств ступор от усталости не отдохнувшего организма и всякий раз уходит человек в сон по-разному, то плутает в лабиринтах, то едет куда-то, то уплывает беззвучно то летит парит невесомо наш сон, Самое таинственное путешествие в жизни. Может быть, это и есть подготовка к космическому полёту. Потом, туда, где одиноко и скромно и немного грустно всё ещё теплится юношеская мечта стать испытателем мощных рукотворных ласточек. Вдруг припомнился случай в Самаре. Гостиница. В среди ночи сильнейший грохот. Он выглянул в окно с третьего этажа. Под решеткой, в приямке подвального окопчика, кот гонял пустую банку из-под тушенки. Видно, кто-то из постояльцев выставил на жестяной отлив, и она свалилась вниз, а кот никак не мог открыть и шалел от вкусных запахов и невозможности достать содержимое, не давал уснуть. Осень. Большая поляна за забором. Стреноженный конь встряхивает пегой-челкой, приступает с ноги на ногу. Глухие удары сердца в ребра, натужный топот копыт в упругую землю. Все-таки он встал на час раньше. Умылся. Таблички везде «Экономь», «Не сори», «Следи за чистотой». Он выполнял все неукоснительно, как по журналу регламентных работ, пункт за пунктом. Выпил горький растворимый кофе. На улице снежное роскошество растаяло. Слякоть. Лыжайка превратилась в лужу. Мелкий уличный водоем. В четвертый раз прошли спецконтроль, долго стояли на старте. «На взлетной полосе — леса!» — доложил командир. «Должно быть, прибежала из того лесочка, что я видел ночью», — подумал Алексей Иванович, и глянул в иллюминатор. там Холодным ультрамарином фосфорицировала Глазгоу. «Удачи тебе, Глазков!» Полет на соседний остров был коротким, всего полчаса и десять минут, чтобы на малых оборотах вырулить к аэровокзалу. Зять был на работе. Его встретили жена, дочь и внучка. Девочка смеялась. Веселые водопадики, прихваченных волос, выливались из плотных резиночек, вздрагивали и становилось смешно и щекотно, как будто кто-то невидимый в шутку шевелил пшеничным колоском в носу. «Деда, ты где так долго был?» Летал в аэропорт своей мечты. «Очень понравилось. Только скучно без вас. Без тебя, киндер-сюрприз!» «А откуда я взялась?» — серьезно спросила внучка. «Родилась! Как здорово, что я родилась!» В субботу после завтрака они всей семьей поехали в Холд, небольшой городок на берегу залива. Гуляли по берегу, наблюдали отлив. Рыбаки выгружали ящики со свежим уловом, ловушки для крабов. Внучка взяла его за руку, повела в конец пирса. Подошли к самому краю, всматривались, отыскивая признаки жизни в коричневой жиже ила. Громко кричали чайки. Пахло йодом и снулой рыбой. Ничего интересного. Он отпустил руку девочки. Он упал на спину примерно с высоты двух метров. Мягкая подстилка пришлась кстати, и хорошо, что был отлив, иначе бы он искупался в ледяной воде. «Нет, худа без добра». Дочь, зять и жена кинулись к краю пирса, протягивали руки, чтобы помочь ему взобраться, но он, увязая, побрел к берегу. С куртки стекала грязь, руки были запачканы. Они сопровождали его, шли по пирсу. Внучка заплакала. «Ты живой?» — спросила она. Жив. «Дедуля, я тебя люблю!» «И я тебя люблю!» ответил он, и тоже хотел заплакать, но сдержался. «Надо скорее тебе искупаться и постирать вещи». «Ты в порядке?» — спросила жена. «Ничего особенного, просто упал. Кто-то коварно стукнул меня по затылку и сразу же сделал подсечку. Ноги из-под меня выдернул, да это и несложно было сделать, потому что с рыбы натекла на бетон слизь». На берегу разглядели его со всех сторон и поехали домой. Сильнее всех расстроилась внучка, и пока шли к машине, он говорил с ней, стараясь успокоить. «Знаешь, у меня ведь есть три прыжка с парашютом, но прежде чем допустили к прыжкам, нас долго учили правильно падать, поэтому я подсознательно сгруппировался и удачно приземлился на спину. Невредимый...» потому что грязь — субстанция мягкая, но липкая. Никогда не знаешь, в какой момент могут пригодиться разные знания. Поэтому надо много учиться. Получилось слегка назидательно, потому что он расстроился от коварной подсечки на пирсе. В машине постелили на сиденье пакеты, чтобы не запачкать. Дома он переоделся, пошел в душ, а куртку загрузили в стиральную машину. Они испекли с внучкой маффины с изюмом. Потом всей семьей пили чай. Я знаю, почему летают самолеты, придуманные человеком. Хотя они тяжелее воздуха, а сам не могу летать. Но во мне есть постоянное ощущение полета. Особенно сегодня я это почувствовал, когда шлепнулся так коварно. Ведь пока не упадешь, не поймешь, что летал так высоко. Должно быть, когда-то давно людей заколдовали за какую-то провинность, они смирились и разучились летать. Его слушали и запивали чаем нежные маффины. Вечером он и внучка собрались в парк. Игровой городок был в Малахайде, и они проехали две остановки на пригородном поезде. В пути девочка придумала песню и назвала ее «По дороге в Малахайт», И все, что увидели они в окне вагона, оказалось в этой песне. Там было много детишек разных возрастов, включая взрослых. Они носились между аттракционами, шумели и визжали. Было весело. Внучка забралась на ограждение игровой площадки, встала в полный рост и, раскинув руки, закричала «Дедуля! Я лечу!» Он поймал ее, крепко обнял и крикнул в ответ. «Я, добрый волшебник, расколдовал тебя. Теперь ты сможешь летать, когда захочешь». Они уже не расстраивались из-за утреннего происшествия, благополучно совершили еще несколько полетов. Пора было возвращаться домой. Пришлось бежать на поезд, потому что дедушка с внучкой забыли про время, а из-за них расписание никто не поменяет. Бежали по мосту на противоположный перрон взявшись за руки, а внизу стоял их поезд, готовый вот-вот тронуться. Машинист увидел их, улыбнулся и помахал рукой, давая понять, что подождет. Они заняли места у окна, машинист дал сигнал, и поезд тронулся. Он попросил внучку исполнить песню «По дороге в Малахайт», но она забыла третий куплет, потому что не записала слова, и придумала новый а потом вспомнила, и у песни стало на один куплет больше. «Я люблю скрипку и гитару», — подумал он, «потому что у души есть струны, а клавиши — у рояля и пианино». Перед сном он читал книгу про ковер-самолет и не заметил, когда уснула внучка. Он выключил ночник и тихо вышел. Получился длинный-предлинный. День.